Глава вторая. Первые поиски и первые находки. «Зачем она книгу унесла?» – спросил Лешка. «Наверное, читать будет», – задумчиво произнесла Наташа. «Хочет приобщиться к великой поэзии». «Что-то я сомневаюсь», – покачал головой Васильев. «Загадочный случай», – сказал вдруг Юра Цветков. «Что ты имеешь в виду?» Спросил его Никита. Неординарная ситуация, пояснил Юра. Как в приключенческом романе. Умирает старый пират, оставляет после себя бумаги, а среди них карта сокровищ. Разве не похоже? Тут все не так просто. Да ладно, протянул Лешка. Где ты тут? Видишь карту сокровищ? Все, что у человека осталось от прежней жизни. Стихи Пушкина. Вот и носил с собой. Конечно, согласилась Наташа и тем самым очень обрадовал Васильева. Может, они ему душу его истерзанную согревали? Вполне возможно, вполне возможно. Юра с умным видом поднял вверх указательный палец. Но тогда объясните мне, для чего он так тщательно упаковывал книгу? «Что ты имеешь в виду?» – спросила Таня. «А то, что Василий Иванович носил книгу с собой вовсе не для того, чтобы хотя бы изредка читать любимые стихи». «А для чего тогда?» – удивилась Наташа. «Вот и я думаю, для чего». Цветков помолчал и продолжил. «Тут какая-то тайна, и он ее хранил. И, может быть, сам о ней не помнил. Даже если и есть тайна, усмехнулся Лешка, нам ее уже не разгадать. Книгу-то дворничиха унесла, потеряет ее или просто выкинет. Да, согласился Юра, это печально. Неужели тайна старика умрет вместе с ним? Я бы сейчас сыграл Арию Орфея, вздохнул Никита. Она более всего подходит к этой грустной истории. Книгу старушка унесла. Вдруг просветлел Юра, который никогда быстро не сдавался. Но она оставила упаковку и конверт. Может, они дадут нам какую-нибудь информацию? И он вытащил из мусорки брошенный Петровный конверт и обертку. И поднес их поближе к свету. Ребята столпились вокруг, чтобы получше видеть. «Конверт самый обыкновенный», — сказал Юра. «Ранее использованный, даже марка есть с американским президентом. Что говорит о скупости Василия Ивановича? Пожалел денег на новый конверт». «А откуда у него деньги на конверт?» — воскликнул Лёшка. «Он же такой бедный!» «Вон пальто какое старое! Нашел конверт где-нибудь и все дела. Возможно», — согласился Юра. Но я думаю, что данная точка зрения ошибочная. И знаешь почему? Почему? Посмотри на дату на штемпеле. 1933 год. Старик тогда наверняка бедным не был. Так если этот конверт такой старый, может в нем и есть его ценность? Сделала предположение Наташа. Возможно, ты и права, согласился Юра. Я его обязательно изучу при хорошем освещении. А пока посмотрим на обертку. Так, на обертке тоже ничего нет. Просто упаковочная почтовая бумага. Плотная, почти непромокаемая. Что и говорит о том, что старик очень заботился о сохранности содержимого упаковки. Так что я тоже последую его примеру и все сохраню. «Ой, ребята, я совсем замерзла», — сказала вдруг Наташа и поежилась. «Давайте расходиться». «Ты нас прогоняешь?» — спросила ее Юра, пряча за пазуху бумаги. «Нет, что вы!» — воскликнула Наташа. И тут у нее в кармане зазвучала популярная песня про весенний поцелуй. Наташа вынула мобильник, что-то выслушала и горестно вздохнула. «Вот, и мама требует, чтобы я шла домой». Пока, ребята. Юра, Леша, не забудьте проводить Таню до дома. Не забудем, буркнул Васильев. А меня кто проводит? Тут же спросил Никита. Я в темноте плохо вижу. Пришлось провожать их обоих. К тому же Яснопольский и Ивановы жили в соседних домах, и это не составило особого труда. После того, как за Никитой закрылась дверь, Лешка угрюмо спросил. «Ну и что дальше? Куда идем?» «Я предлагаю пойти ко мне», — не колеблясь предложил Юра Цветков. «Попьем чайку и поразмышляем над нашей задачей». «Над какой еще задачей?» — удивился Лешка. «Мне не дает покоя конверт старика. Я хочу заняться им основательно». «Ну, вижу, тебя это не интересует». «Да нет, почему? Очень даже интересует». «Ладно, бог с ним, с этим конвертом. Ты мне вот что скажи, Алексей. Долго я еще буду с тобой нянчиться?» Лешка засунул руки в карманы куртки и ничего не ответил, лишь смущенно отвел глаза и сделал вид, что всматривается в темноту. «Ты не увиливай от ответа?» — взял его за рукав Юра. «Я уже целый месяц вожусь с твоей проблемой, но мы ни на шаг не приблизились к намеченной цели». «Да ладно», махнул рукой Лёшка, «успеем еще, «Конечно, можно и к окончанию школы», согласился Юра. «Куда нам спешить?» «Ну тогда зачем я так стараюсь?» «Приглашаю Наташу на встречи, организую интересные мероприятия, в общем, делаю все, чтобы вы были вместе, и ты смог бы, наконец, признаться ей в своих чувствах». Но ведь она постоянно и везде таскает с собой Таньку Иванову, воскликнул Лешка. Она от Наташи ни на шаг не отходит, ни на минуту ее не оставляет одну. Просто кошмар какой-то. Я при посторонних не могу. Я это заметил, сказал Юра. Но это же самый распространенный девичий прием – таскать с собой подругу. Так девушки подсознательно пытаются защитить себя от себя самих. Это нормально. Ты на Иванову просто не обращай внимания. Словно ее и нет вовсе. Я специально поэтому приглашаю Никиту, чтобы уравновесить нашу компанию и отвлечь Иванову от Наташи. Ты заметил, как она все время о нем заботится? Я даже думаю, что она в него почти влюблена. А это самым положительным образом может повлиять и на Воронцова. Любовь – вещь заразная. Увидев, что ее лучшая подруга увлечена Никитой, она волей-неволей тоже расшевелит свои чувства и направит их на того, кто ближе. А ближе всех к ней пока только ты. Так что пользуйся моментом. Не теряй зря времени. Иначе ситуацией может воспользоваться кто-нибудь другой. Лешка вздохнул. «Ничего не могу с собой поделать. У меня все слова куда-то деваются. И язык не слушается». Только хочу сказать о главном. А вдруг теряюсь и начинаю нести всякую чушь. Наверное, в ее глазах я выгляжу полным идиотом. Да, тебе не хватает уверенности в себе. Ты слаб. Я слаб, возмутился Лешка. Я двадцать раз на турнике солнышко делаю. Телом ты силен. Ты слаб морально. Это плохо. Девушкам больше нравятся сильные духом мужчины, уверенные в себе, лидеры. Лёшка опять вздохнул и опустил голову. Юра задумался, и некоторое время друзья шли молча, но потом Цветков вдруг оживился. Слушай, напиши ей письмо. Письмо? Ну да, и не электронное, не мыло, а настоящее письмо. На бумаге, чернилами. И лучше всего гусиным пером. И запечатай конверт сургучом. Что ты такое говоришь? Но Юра уже увлекся своей новой идеей. Я уверен, что это лучший выход. Наташа романтично Это такая редкость в наши дни. Она любит, нет, просто боготворит Пушкина. А это будет так по-пушкински. Представь. Она, как Татьяна Ларина или там Наташа Ростова, получает от тебя письмо, в котором слова любви и предложение нежной дружбы. Ты думаешь, она устоит? Я уверен, нет. Она будет твоей. Решено. Лешка тоже взбодрился, но в глазах у него еще стояла неуверенность. Ну, Юра, ты же знаешь, что я того. Я очень хорошо пишу. У меня за сочинение выше тройки никогда не было. Что я там напишу? Это не проблема. Я тебе сам напишу письмо. Такое письмецо состряпаю, что мало не покажется. Ребята не заметили, как очутились уже на месте. Они жили в одном доме, дружили с самого раннего детства и без стеснения ходили друг к другу в гости и даже оставались на ночь. Главное это поставить в известность родителей. Которые были очень довольны их дружбой Родители Юры считали, что сильный и мужественный Леша Васильев Защитит их сына от любых неприятностей А и родители искренне думали, что с таким здравомыслящим и интеллигентным человеком Как Юра Цветков, их сын никогда не попадет в плохую историю Юра и Леша поднялись на четвертый этаж И скоро были уже в комнате Цветкова Куда заботливая Юрина бабушка принесла поднос с чашками чая и тарелкой с бутербродами «Ну что, будем писать письмо?» Спросил Лёшка, быстро опустошив свою чашку и в мгновение ока проглотив два бутерброда «Письмо подождёт», — отрезал Юра «Никуда оно не денется, у нас есть дела поважнее» Вот какие ещё?» — слегка обиделся Лёшка который, как все влюбленные, считал, что более важного дела, чем у него, просто не может быть на земле. «Ты забыл про пакет старика?» «Жаль, что Петровну уволокла книгу. Очень жаль, я уверен, что в ней что-то есть. И нам придется работать с остаточным материалом». «Ну ладно», — уныло согласился Васильев. «Ты давай думай, только быстрее, а я пока...» «На компе поиграю. Надень наушники, я люблю размышлять в тишине. Шум будет меня отвлекать». «Ладно», — сказал Лёшка. Он включил компьютер и погрузился в одну из многочисленных стратегических игр, которые были у Юры. «Компьютерные игры — вещь азартная и А главное, с ними забываешь о времени». Поэтому, когда Леша совершенно выбился из сил и прекратил игру, на часах было полвторого ночи. Блин! жалобно воскликнул Лешка. Не боись! успокоил его Юра. А уж давно позвонил твоим родителям и сказал, что ты будешь ночевать у меня. Ты просто бог! обрадовался Лешка. Его всегда восхищала дальновидность друга. Что бы я без тебя делал? Давно бы попал в плохую компанию и совершил какую-нибудь глупость. Может быть, даже угодил в тюрьму. Юра никогда не терял случая, чтобы подчеркнуть свою значимость в их дружбе. Но послушай, пока ты занимался пассивным досугом, проходя примитивные уровни однотипной игры, я активно размышлял над сегодняшним происшествием. И чем больше я размышлял, тем больше убеждался в своей правоте. Что такое... Речь идет о чем-то очень важном и ценном. Либо с материальной точки зрения, либо с духовной. Не понимаю. В этом пакете Василий Иванович хранил тайну, и мне бы очень хотелось ее разгадать. Тайну? Ты уверен? Более чем. Мало того, я уже на полпути к ее разгадке. Давай, рассказывай, сказал Лешка. Только дай сначала что-нибудь пожевать. Я тут изголодался, пока империю строил. Вон на тарелке лежат сыр и колбаса. Лёшка накинулся на еду, а Юра сделал важный вид, надулся, покраснел и начал рассказывать. Что мне удалось выяснить? Пока очень мало. Я подверг тщательному осмотру имеющиеся у нас предметы. Их два. Упаковка И конверт. Первый предмет оказался совершенно лишен какой-либо информации. Он был использован по своему прямому назначению. Это как? Обертка. В данном случае несет только одну функцию. Обертка она лишь обертка и есть. Признаюсь, что я это и предвидел. А вот конверт, как я и предполагал, бесценен. Именно он и есть, та самая карта сокровищ. «Карта сокровищ?» «Да, но слушай, все по порядку. История просто удивительная. Такой бывает раз в жизни. Я не успокоюсь, пока не выясню все до конца. Ты со мной?» «Спрашиваешь?» «Я в тебе не сомневался. Дай лапу, друг». Друзья пожали руки, и Юра продолжил. «Я начал изучать конверт. Первичный осмотр, который я произвел с помощью увеличительного стекла, ничего не дал. Он, конечно, представляет определенную ценность, потому что 33 год 20 -го века это круто. Еще круче то, что конверт этот не советский, он был прислан из США, очень хорошо сохранился. Я еще у подъезда обратил внимание, что обратный адрес на нем написан на английском языке. «А где же карта сокровищ?» – Удивленно спросил Лёшка, вертя в руках конверт. «Подожди, ещё рано, но будет и карта. На всякий случай я подверг бумагу химическому анализу и получил потрясающий результат!» «Что за анализ?» «Я проверил конверт на наличии тайнописи или невидимых чернил». Ты не обратил внимания на эти коричневые знаки? Какие? Ну вот, посмотри внимательнее. Возьми лупу. Лёшка взял лупу и действительно увидел два столбика мелких коричневых цифр. Супер! Не удержался он. Я с тобой согласен. Мною тоже овладело ликование, когда я это увидел. Как ты это сделал? У тебя разве есть химическая лаборатория? Она не понадобилась. Здесь использованы самые простейшие и надежнейшие невидимые чернила, какие только известны обывателю. Это какие? Молоко. В начале 20 века революционеры писали тайные письма молоком, чтобы прочитать их бумагу достаточно нагреть, что я и сделал, использовав мамин утюг. И что это такое? Шифр. Шифр? Да. Закодированное послание. И ты прочитал его? Пока нет. Но за этим дело не станет. У меня уже есть кое-какие соображения. Надо будет покопаться в отцовской энциклопедии по шифрологии. Но я обнаружил кое-что еще. Причем совершенно случайно. Посмотри. Юра перевернул конверт обратной стороной и аккуратно отогнул все четыре угла. Лешка даже рот открыл от представшего перед ним зрелища. «Карта сокровищ!» — воскликнул он. И действительно, на бумаге, Четкими черными линиями был нарисован план какой-то местности. В центре плана находился длинный дом, и к одному из углов строения протянулась стрелка. «Супер!» – прошептал Лёшка. «Согласен». «Как ты догадался, что карта на внутренней стороне конверта?» «Скажу честно, я не догадался. Просто случайно заглянул внутрь, Надеялся найти хотя бы волос, так, для страховки. Хорошо, что не стал надеяться на свое зрение и направил туда свет от настольной лампы, после чего сразу же увидел рисунок. Вот это конспирация. Мало кто догадается, что можно самое главное в письме написать на внутренней стороне конверта. И что это за карта? С кладом? Неужели нам так повезло? Вполне вероятно, Согласился Юра. Посуди сам. Письмо из Америки. Кто его написал? Наверное, сбежавший во время революции богач. Сокровище вывезти он не смог и спрятал в своем имении. Затем прислал это письмо с картой каком-нибудь из родственников. Так они, может быть, уже все нашли? Очень может быть. Но может быть и так, что они не догадались заглянуть внутрь конверта. Я даже в этом уверен. Почему? А ты бы догадался? Нет, вряд ли. Вот я об этом. Круто. Значит, значит, вполне возможно, что сокровище еще на месте. Но что это за карта? А вот это нам предстоит узнать. Разве ты не знаешь? Откуда? План очень подробный. Масштаб говорит, что речь идет о максимум о квадратном «Километры!» «Тогда фиг два мы найдем! Столько лет прошло!» «Найдем! Если сумеем прочитать молочный текст!» «Завтра я им займусь!» «А сейчас у меня уже глаза слипаются. «Три часа уже!» — согласился Лёшка, зевнул и стал раскладывать для себя раскладушку «Хорошо, что завтра воскресенье и в школу не надо!» И через несколько минут они уже спали, как убитые. Лешка во сне видел Наташу Воронцову и все пытался ей что-то сказать о своих чувствах. Но вместо этого у него почему-то получалось стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Наташа укоризненно качала головой и говорила, что пятерку ему за такое чтение Анна Геннадьевна, их учительница по литературе, никогда не поставит. А Цветкову снились колонки цифр и букв, различные ребусы и загадки. Он даже во сне пытался разгадать таинственный шифр на конверте несчастного старика.